Глава 1. На берегу космического океана. Вот имена первых людей, которые были сотворены и созданы. Первый человек был Баламкице, второй Балам Акап, третий Махукутах, а четвёртый был Икибалам. Они были наделены проницательностью. Они преуспевали в знании всего, что имеется на свете. Когда они смотрели вокруг, они сразу же видели и созерцали от верха до низа свод небес и внутренность земли. Но Создательница и Творец сказали: "Они знают всё. Что же мы будем делать с ними теперь? Пусть их зрение достигает только того, что близко. Пусть они видят лишь немногое на лице земли. Разве они должны быть равными нам, своим творцам?" Кто может видеть далеко, кто знает всё и видит всё. По по львух, священные письмена Майя. Имена первых людей у сагана даны в переводе на английский. The sorcerer of fatal laughter, the sorcerer of night, unkempt, the black sorcerer. Что можно перевести как колдун рокового смеха, колдун ночи, косматый и чёрный колдун. Однако перевод с языка киче допускает иные интерпретации. Слово Балам буквально означает ягуар, но может служить титулом, означающим могущество или магическую силу. Кице может указывать на лес или на Киче, союз четырёх племён майя. Смысл имени Махукутах неясен. Среди вариантов: странник, старейшина, несичас. Ики может пониматься не только как чёрный или тёмный, но и как ветер. Обозрел ли ты широту земли, где путь к жилищу света? И где место тьмы? Книга Иова, глава 38, стихи 18 и 19. Владение землями не даст мне никакого преимущества. В пространстве вселенная объемлета и поглощает меня малую точку. Мыслью я её объемлю. Блез Паскаль. Мысли. Известное конечно, непознанное безгранично. Интеллектуально мы находимся на островке посреди беспредельного океана необъяснимого. Наша задача с каждым новым поколением отвоевывать себе немного больше земли. Томас Генри Гексли. 1887 год. Космос это всё, что есть, что когда-либо было и когда-нибудь будет. Одно созерцание космоса потрясает. Дрожь бежит по спине, перехватывает горло и появляется чувство, слабое, как смутное воспоминание, будто падаешь с высоты. Мы сознаём, что прикасаемся к величайшей стаин. Размеры и возраст космоса лежат за пределами нормального человеческого понимания. Наш крошечный планетарный дом затерян где-то между вечностью и безмерностью пространства. Перед лицом космоса большинство людских дел выглядят незначительными, даже пустяшными. И всё же, человеческий род молод, любопытен, храбр и подаёт большие надежды. За последние несколько тысячелетий мы сделали множество удивительных и неожиданных открытий, касающихся устройства космоса и нашего места в нём. Открытий, осмыслять которые так увлекательно. Они напоминают нам, что человек рождён удивляться, что постижение есть радость, что знание залог выживания. Я верю, наше будущее зависит от того, насколько хорошо мы будем знать этот космос, где мы плывём как пылинка в утреннем небе. Эти исследования требуют одновременно и скептицизма, и воображения. Воображение часто уносит нас в небывалые миры, но без него мы вообще никуда не попадём. Скептицизм позволяет нам отличать фантазии от фактов, проверять наши предположения. Космос богат без меры, изящные факты, изысканные взаимосвязи, тончайшая организация, внушающая благоговейный трепет. Поверхность Земли это берег космического океана. Почти все наши знания мы получили, не покидая его. Совсем недавно мы вступили в море, зашли по щиколотку, Самое большое поколено. Вода манит. Океан зовёт нас. Какая-то часть нашего существа знает, что мы пришли оттуда. Нас тянет вернуться. Эта тяга, я думаю, не таит в себе ничего кощунственного, хотя и способна потревожить всех богов, какие только могут существовать. Космос настолько велик, что для его описания нет смысла прибегать к таким удобным на земле единицам длины, как метры и километры. Вместо этого мы измеряем расстояние скоростью света. За одну секунду луч света проходит 300.000 км, что равняется примерно семи оборотам вокруг Земли. Приблизительно за 8 минут он преодолевает путь от Солнца до Земли. Мы можем сказать, что Солнце находится в 8 световых минут от нас. За год свет покрывает почти 10 триллионов километров мирового пространства. Единица длины, равная пути, который свет проходит за год, называется световым годом. Её измеряют не время, но расстояние гигантские расстояния. Земля особое место. Безусловно, не единственное в своём роде, но, конечно, не типичное. Никакая планета, звезда или галактика не может быть типичной, потому что космос в основном пуст. Единственное, что типично для него безмерный, ледяной, вселенский вакуум, вечная ночь межгалактического пространства, место настолько странно и пустынное, что в сравнении с ним планеты, звёзды и галактики кажутся восхитительными исключениями. Если бы нас вдруг случайным образом выбросило где-то в космосе, то шанс оказаться на поверхности планеты или вблизи неё не превысил бы одного к миллиарду триллионов триллионов, 10 в 33 степени. При написании это число выглядит как единица с 33 нулями. 1 миллиард единица с 9 нулями, 10 в 9 степени. 1 триллион единица с 12 нулями, 10 в 12 степени. показатель степени соответствует количеству нулей после единицы. В повседневной жизни такие числа называют астрономическими. Планеты поистине бесценны. Заняв наблюдательный пост в межгалактическом пространстве, мы увидели бы россыпь бесчисленных слабых волокон света, напоминающих морскую пену на волнах космоса. Это галактики. Некоторые из них одинокие странники. Но большинство обретается в составе общин звёздных скоплений и избившись в кучу, бесконечно дрейфуют среди величественной темноты космоса. Перед нами космос в самом крупном из известных масштабов. Мы в царстве туманностей, в 8 миллиардах световых лет от Земли, на полпути к границам известной нам вселенной. Любая галактика состоит из газа, пыли, из звёзд. Миллиардов и миллиардов звёзд. И каждая звезда может быть чьим-то солнцем. Внутри галактики есть звёзды и планеты, и, возможно, жизнь, разумные существа, космические цивилизации. Но и звезды галактики напоминают мне коллекцию любовно подобранных вещиц, ракушек, а может быть, кораллов, творений, над которыми природа трудилась в космическом океане целые эоны. Существует несколько сотен миллиардов, 10 в 11 степени, галактик, каждая из которых состоит в среднем из 100 миллиардов звёзд. Во всех галактиках вместе взятых планет, по видимому, примерно столько же, сколько звёзд. 10 в 11 степени, помноженная на 10 в 11 степени, равно 10 в 22 степени, то есть 10 миллиардов триллионов. Сегодня эта оценка может быть увеличена на 1-2 порядка величины, порядка 10 в 24 степени. Открытия экзопланет показали, что, скорее всего, в галактике планет может быть на порядок больше, чем звёзд. И оценка общего числа галактик в видимой части Вселенной тоже в несколько раз выросла согласно последним исследованиям. Перед лицом таких ошеломляющих чисел, какова, вы думаете, вероятность, что лишь одна Самая обыкновенная звезда, наше солнце, имеет обитаемую планету. Почему это счастье выпало только нам, затерянным в глухом углу космоса? Мне кажется гораздо более вероятным, что космос до краёв наполнен жизнью. Просто мы, люди, ещё не знаем этого. Мы только начинаем свои исследования. С расстояния 8 миллиардов световых лет Нам трудно обнаружить даже то скопление, в котором находится наша галактика, Млечный Путь, не говоря уж о Солнце и Земле. Та единственная планета в населённости, которой мы можем быть уверены, это лишь крохотная каменно-металлическая песчинка, слабо отблескивающая отражённым солнечным светом. И на таком расстоянии она наверняка потеряется из виду. Но Сейчас наше путешествие приводит нас к местной группе галактик, как называют это земные астрономы. Достигая в поперечнике нескольких миллионов световых лет, она включает в себя около 20 галактик. На сегодня численность местной группы перевалила за 50. Это довольно разбросанное, бедное и малозаметное скопление. Одна из его галактик, М31, видна с Земли в созвездии Андромеды. Подобно другим спиральным галактикам, она представляет собой огромный диск из звёзд, газа и пыли. М31 имеет два маленьких спутника две карликовые эллиптические галактики, связанные с ней гравитационным притяжением, в силу того же физического закона, который стремится удержать меня в кресле. Сегодня у галактики М31 открыто уже 9 спутников. Вове всём космосе действуют одни и те же законы природы. А мы с вами находимся сейчас в 2 млн световых лет от дома. Неподалёку от М31 расположена другая, очень похожая на неё галактика, наша собственная. Спиральный рукава которой медленно вращаются, совершая один оборот за четверть миллиарда лет. Находясь в 40.000 световых лет от дома, Мы обнаруживаем, что вергнуты в падение к массивному ядру Млечного Пути. Но если мы хотим отыскать Землю, нам следует изменить курс и отправиться на окраину галактики, к малозаметному месту вблизи края отдалённого спирального рукава. Солнечная система находится в рукаве Ориона-Лебедя. Он третий или четвёртый по счёту от центра галактики, но не последний. За нами идёт рукав Персея, и, по-видимому, ещё один внешний рукав. Даже между спиральными рукавами нас сопровождает захватывающее зрелище. Это проносящийся мимо звёзды, нескончаемый сияющий поток разнообразнейших светил. Некоторые раздуты как мыльные пузыри и так огромны, что вместили бы десятки тысяч солнц и триллионы планет. Другие размером с небольшой город и в 10 триллионов раз плотнее свинца. Бывают звёзды одинокие, как наше солнце, но большинство имеет компаньонов. Преобладают двойные системы: две звезды, обращающиеся одна вокруг другой. Но это не предел. Существует плавный переход от тройных систем через небольшие скопления, содержащие несколько десятков звёзд. к гигантским шаровым скоплениям, сверкающим миллионами солнц. На сегодняшний день о переходных формах между рассеянными и шаровыми звёздными скоплениями неизвестно. Эти два типа скоплений имеют существенно различное происхождение. В иные звёздные пары настолько тесны, что едва не соприкасаются, и между их поверхностями перетекает звёздное вещество. Однако по большей части звёзды удалены друг от друга примерно на такое же расстояние, как Юпитер от Солнца. Есть звёзды сверхновые, сияние которых затмевает всю содержащую их галактику. Есть такие чёрные дыры, что их не увидишь даже с расстояния в несколько километров. Хотя саму чёрную дыру не видно, вблизи будет заметно, как её тяготение искривляет световые лучи и искажает вид звёздного неба вокруг себя. Одни звёзды имеют постоянную светимость, другие неожиданно вспыхивают или подмигивают в неизменном ритме. Одни вращаются с неторопливой грацией, другие так бешено крутятся, что сплющиваются от вращения. Большинство звёзд излучает видимый и инфракрасный свет. Но попадаются и такие, что испускают мощные потоки рентгеновских лучей и радиоволн. Голубые звёзды горячие и молодые. Жёлтые по холоднее, среднего возраста. Красные звёзды, как правило, старые и умирающие. А вот маленькие белые и чёрные звёзды стоят на пороге смерти. Млечный Путь содержит около 400 миллиардов звёзд всех типов. движущихся в сложном и строгом танце. Но из всех них жители земли близко знакомы пока только с одной. Каждая звёздная система это остров в пространстве, изолированный от соседних с ним световыми годами пустотой. Мне не трудно представить, как в бесчисленных мирах живые существа, достигшие в ходе эволюции первых проблесков знания, Поначалу считают свою ничтожную планету и несколько скромных солнц всем сущим. Мы сами выросли в изоляции, очень медленно пришли мы к пониманию космоса. Некоторые звёзды, возможно, окружены миллионами безжизненных каменистых обломков, planetными системами, остановившимися на ранней стадии эволюции. Не исключено, что многие звёзды обладают planetными системами, очень похожими на нашу. На периферии гигантские окольцованные газовые планеты с ледяными спутниками, а ближе к центру небольшие тёплые, укрытые облаками бело-голубые миры. На некоторых из них могла развиться разумная жизнь, преобразующая поверхность планет в ходе интенсивной инженерной деятельности. Это наши космические братья и сёстры. Насколько сильно они отличаются от нас? Каковы их анатомия? Биохимия, нейробиология, история, политика, наука, технология, искусство, музыка, религия, философия. Может статься, наступит день, когда мы всё это узнаем. Пока же мы входим во двор нашего дома, до Земле остаётся один световой год. Дальнейшие подступы к солнцу заполнены гигантскими снежками из льда, камней, из органических молекул, которые составляют огромный сферический рой. Астрономы называют этот рой облаком Оорта по имени голландского астронома Яна Хендрика Оорта, 1900-1992 годы, который выдвинул гипотезу о его существовании. Облако Оорта до сих пор остаётся гипотетическим объектом, так как непосредственное наблюдение принадлежащих ему объектов находится далеко за пределами возможностей современной техники. Это кометные ядра. Время от времени проходящая неподалёке звезда едва заметным гравитационным воздействием мягко направляет одно из них во внутренние области солнечной системы. Там солнце нагревает ядро, и лёд испаряется, образуя красивый кометный хвост. Мы приближаемся к планетам нашей системы, крупнейшим мирам пленникам солнца. который своим притяжением вынуждает их следовать по круговым орбитам и согревает их своим излучением. Плутон, покрытый метановым льдом, и сопровождающий его единственный гигантский спутник Харон освещаются далёким солнцем, которое выглядит не более чем яркой точкой посреди чёрного как смоль неба. По данным зонда Новые горизонты, исследовавшего Плутон в 2015 году, лётная его поверхности преимущественно азотной, 97,98%, с небольшой примесью метана, который, однако, играет важную роль, создавая в разреженной атмосфере Плутона парниковый эффект. В 2006 году Международный астрономический союз принял определение планеты, по которому Плутон перестал считаться планетой. По характеристикам своей орбиты он относится к категории транснептуновых объектов. А по своей сферической форме к новой категории карликовых планет. В отличие от больших планет, карликовые не способны расчистить область вблизи своей орбиты от конкурентов сопоставимой массы. Ввести формальное определение планеты потребовалось после открытия многочисленных экзопланет и транснептуновых объектов. Солнце светит на Плутоне от 150 до 450 раз ярче полной луны. И яркость зависит от меняющегося расстояния до солнца. При таком освещении вполне можно читать. Атмосфера Плутона, хотя и в сотни раз уступает по плотности марсианской, но способна рассеивать свет. С поверхности небо, по-видимому, выглядит тусклым, белёсо-голубым, со слоистой дымкой. Гигантские газовые планеты Нептун, Уран, Сатурн украшение солнечной системы, и Юпитер Все сопровождаются свитой ледяных спутников. В облаке кружащихся айсбергов и пояса газовых планет обнаруживается центральная, тёплая и каменистая область солнечной системы. Здесь, к примеру, расположен Марс с высочайшими вулканами, гигантскими рифтовыми долинами, чудовищными всепланетными песчаными бурями и, возможно, какими-то простейшими формами жизни. Все планеты обращаются вокруг солнца, ближайшей к нам звезды, водородно-гелиевого газового ада, где протекают термоядерные реакции, наполняющей светом всю солнечную систему. Наконец, завершая наше странствие, мы возвращаемся в крошечный, хрупкий, голубовато-белый мир, затерянный в космическом океане, размеры которого При восходят наши самые смелые фантазии. Это лишь один из бесчисленного множества миров. Он ценен только для нас. Земля наш дом, наша прародительница. Здесь возникла и развилась жизнь нашего типа. Здесь, спустя много веков, появился человеческий вид. Именно в этом мире В нас зародилась страсть к исследованию космоса, и именно здесь мы строим, порой в муках и без всяких гарантий, свою судьбу.